Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Суворов не был фаворитом Екатерины, не вел светской жизни, не участвовал в интригах и заговорах, очень редко обращался к императрице с просьбами. Екатерина II всегда подчеркивала, что ставит его выше всех своих приближенных. А ее отношение к великому полководцу дает представление следующий исторический анекдот. Граф Хвостов, бездарный поэт, был женат на племяннице Суворова. Суворов попросил императрицу дать Хвостову какой-нибудь придворный чин. Екатерина пожаловала его в камер-юнкеры. Когда кто-то из придворных упрекнул ее в том, что она назначила камер-юнкером бездарного поэта и глупого человека, императрица ответила, «Я его назначу даже фрейлиной, если Суворов попросит». Сам Суворов старался не замечать чинимых ему фаворитами Екатерины притеснений, а к императрице относился с уважением и любовью. «Без матушки царицы», — говорил он, — «не видать бы мне ни Рымника, ни Измаила, ни Варшавы». После смерти Екатерины II на престол взошел ее сын Павел I, сторонник прусской военной системы. В армии начались преобразования. Солдат наряжали в парики с косичкой, заставляли пудрить волосы, укладывать их буклями, изнуряли бессмысленным на плацу и проведением парадов. Суворов не принял этих нововведений. «Пудра не порох, букли не пушка, касанитесь, ак! Я не немец, а природный русак!» — сказал он. Когда эти слова дошли до Павла I, он отстранил полководца от службы и сослал его в село Кончанская новгородской губернии под надзор полиции. Ссылка длилась почти два года. Все это время Суворов, насколько мог, следил за военными делами в Европе и успехами Наполеона. «Далеко шагает мальчик, пора его унять», — говорил Суворов, отмечая на карте маршруты походов французских войск. Еще во время подавления польского восстания Суворов разработал план войны, предусматривавший полный разгром революционной Франции и взятий Парижа. «Матушка», — писала им, императрице Екатерина II, — «вели идти против французов». Но Екатерина II не решила начать эту войну, которая могла бы предупредить нашествие Наполеона на Европу, а потом и на Россию. Французские войска под командованием Наполеона захватили Италию. Австрии, и Пруссии грозил полный разгром. Тогда европейские монархи обратились с просьбой к Павлу I прислать им на помощь Суворова. Павел отправил копальному полководцу-курьера с пакетом. На пакете было написано «Генерал фельдмаршалу графу Суворову Рымникскому». Суворов прочел надпись и, не распечатывая, вернул пакет. «Это не ко мне», — сказал он. «Фельдмаршал при войсках, а я в деревне». Пришлось Павлу отправить второе послание. В нем он писал «Теперь не время считаться. Виноватого Бог простит». А когда Суворов прибыл в Петербург, император сказал ему «Тебе...» спасать царей. Возглавив русско-австрийские войска, Суворов разгромил непобедимых наполеоновских маршалов и очистил от французов Италию. Во время швейцарского похода он совершил переход через Альпы и, оказавшись после отхода австрийцев в окружении превосходящих сил противника, пробился сквозь их войска и вывел русскую армию из окружения. За эти подвиги Павел пожаловал ему титул князя итальянского. присвоил звание генералиссимуса и приказал всем, даже в присутствии императора, отдавать великому полководцу воинские почести как самому императору. А король Сардинский Виктор Эммануил за освобождение Италии наградил Суворова орденами и княжеским достоинством с титулом принца королевской крови, позволявшим обладателю занимать монарший престол. Павел I разрешая Суворову принять эти почести, прибавил, что они стали родственниками, так как принадлежат к единой царской фамилии монархов. Уезжая в Россию, Суворов сказал, «Я не бил французов, но не добил. Моей целью был Париж, из него беда Европе». По дороге в Россию Суворов тяжело заболел и после прибытия в Петербург вскоре умер. Суворов был очень своеобразным, необычным и даже парадоксальным явлением в русской истории и русской жизни вообще. В народном сознании его имя встало в один ряд с именами таких исторических персонажей, как Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, Пушкин, юродивый Василий Блаженный, чем именем стал называться собор на Красной площади, Лев Толстой, баснописец Крылов, малорослый, слабого телосложения он приобрел образ непобедимого богатыря, Больше всего стремясь к славе, по словам одного историка, дыша только словолюбием. Избегал высшего света и роскоши, спал на охапке сена, закутавшись в старый плащ. Этот плащ-подарок отца он носил всю жизнь. Соболью шубу подарок императрицы возил с собой, но ни разу не надел. Суаров никогда не ходил, всегда бегал, никогда не ездил, всегда скакал, никогда ни одной минуты не сидел без дела. Словолюбие сочеталось у него с бескорыстием, щедростью, религиозностью, добродушием и простотой. Он подавал милостыню нищим колекам, здоровым вручал топор и говорил «Руби дрова, не умрешь с голоду». Суворов преклонялся перед императрицей Екатерины II, называл ее матушкой, готов был выполнить любое ее приказание, считал ее правление благом для России, но не мирился ни с ее фаворитами, ни с ее сыном-наследником. ни на йоту не уступая им ни в чем и не скрывая своего отношения к их бездарности. Суворов любил простых солдат, называл их орлами, чудо-богатырями, молодцами, ел вместе с ними грубую солдатскую пищу, переносил все тяготы военных походов. Он сам водил их в атаку, на глазах у всех не однажды рискуя жизнью, но только в одном переходе через Альпы. Погибла треть его армии. Не считав в бою себя, он не щадил и других. Суворов был образованнейшим человеком своего времени. Он обладал феноменальной памятью, много читал, знал несколько европейских языков, в том числе французский, немецкий, итальянский. Его перу принадлежит знаменитый трактат по военному искусству «Наука побеждать». Вместе с этим Суворов прослыл чудаком и даже почти юродивым. Во время ссылки он пел в церкви, служил дьячком, купался в ледяной воде. Коммердинеру Прошке Суворов приказал отнимать у себя тарелку в самом начале обеда, а в ответ на протесты отвечать, что так ему приказал фельдмаршал Суворов. Ему нужно повиноваться, вздыхал Суворов и отдавал тарелку. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».